Требование к воле советских людей нашло яркое и всестороннее отражение в уставе партии, принятом 19-м съездом. Быть сознательным, активным и принципиальным бойцом за дело Ленина-Сталина, быть примером в труде, строго соблюдать дисциплину, быть честным и правдивым, быть бдительным, вести непримиримую борьбу с недостатками, борьбу против парадного благополучия и самоуспокоенности, Все это священные требования к качествам воли в характере советских людей, строящих великое здание коммунизма. Примерами высокопринципиальных деятелей являются великие вожди трудящихся В и Ленин и И.В. Сталин. И.В. Сталин говорил, если бы каждый шаг в моей работе по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса, не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то я считал бы свою жизнь бесцельной. Сноска. В. И. Ленин, И. В. Сталин, сборник произведений к изучению истории ВКПБ, том 3, Партиздат. 1936 год, страница 523. Целеустремленность и принципиальность неразрывно связаны с мировоззрением человека. Именно правильное развитие у учащихся в процессе умственного и нравственного образования мировоззрения обеспечивает у них коммунистическую целеустремленность. У человека может быть и частно-собственническая устремленность, что особенно характерно для представителей эксплуататорского класса капиталистического общества. Такая целеустремленность питается низкими эгоистическими мотивами. Страстью к наслаждению, к наживе. личной славе и тому подобное. Большое количество таких людей с сильной волей, но с буржуазной целеустремленностью мы находим в художественной литературе. Таковы многие герои Горького, Бальзака, Золя, Лондона, Драйзера. Такая, пусть и сильная воля, несовместима с идеалами советского народа. Высокая целеустремленность, которую мы должны воспитывать у детей, исходит из благородных мотивов. Беззаветной преданности Родине, служение нашему народу. Эта целеустремленность направлена на практическое осуществление самых благородных идеалов всего прогрессивного человечества. Поэтому надо воспитывать у учащихся целеустремленность Ленина и Сталина, Дзержинского и Кирова, целеустремленность тысячи героев-патриотов нашей Родины. Целеустремленность советского человека раскрыта в деятельности героев многих произведений Горького, Серафимовича, Островского, Толстого, Шолохова, Симонова, Фадеева и других писателей. Целеустремленность советского человека является глубоко сознательной. Патриот нашей Родины в своей деятельности руководствуется высокими идеалами не механическими. Эта сознательность придает целеустремленности советского человека особую силу. Она не ограничивает инициативу и самостоятельность в его поступках. Устойчивые и возвышенные идеалы мотивируют направление и назначение всей жизни личности. Делает человека определенным и принципиальным деятелем, для которого нет разъединяющих душу сомнений о цели своей жизни. Сила воли таких людей огромна. Устойчивые и возвышенные идеалы – позволяют человеку в наших условиях правильно планировать свою жизнь быть действительно хозяином своей деятельности наоборот человек без возвышенных идеалов часто не живет в истинно человеческом смысле а прозябает жизнь его не имеет перспективы он не знает зачем он прожил сегодняшний день и не знает для чего и как он будет жить завтра Только неисправимый мещанин находит в мелочное обывальщине оправдания для своей жизни. Его философия замечательно выражена русским поэтом Тютчевым. «Не рассуждай, не хлопачи, Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи, А завтра быть чему-то будет. Живя умей, все пережить, Печали, радости, тревогу. Чего желать? о чем тужить, день пережит и слава Богу. Советский учитель должен воспитывать у учащихся отвращение к безыдейности и обывальщине. На конкретных примерах и на литературных образах он должен показывать, в какую трясину они заводят человека. Было бы неправильным полагать, что целеустремленность человека выражается только в его общей жизненной направленности, в его идеалах. профессиональных интересах, в стремлении посвятить свою жизнь определенной деятельности. Идеалы человека могут превратиться в пустую мечту, если они не реализуются в правильно организованных практических действиях и поступках. В этом смысле целеустремленность будет определяться как умение человека ставить ясные цели для определенных своих поступков и действий и неуклонно добиваться их практического осуществления. вряд ли требуется доказывать, насколько важно научить учащихся ставить ясные цели для своих действий. Педагоги знают, какое огромное значение придавали Ленин и Сталин ясности целей в действиях борца за коммунизм. Только ясность целей, настойчивость в деле достижения целей, твердость характера, ломающая все и всякие препятствия, могли обеспечить такую славную победу, писал Иве Сталин тюркменским конникам. Сноска. Газета «Правда» от 25 августа 1935 года. Наибольшие трудности для педагога представляет вопрос. Как воспитать у учащихся ясность целей в процессе повседневной школьной жизни в конкретных поступках? Действия учащегося бывают самые различные сложности и трудности. В школе мы наблюдаем такие простые волевые действия, как, например, правильное начертание учащимся первого класса буквы «А». Или в процесс умножения им 6 на 3. В то же время мы наблюдаем такие сложные поступки, как выполнение контрольной работы на экзамене, написание сочинения, выступление с докладом на классном собрании, выполнение достаточно трудного поручения учителя, пионер-вожатого и так далее. Правильное выполнение поступка в значительной степени будет зависеть от того, насколько точно и ясно ученикам представлена цель этого поступка. И как он будет ее практически осуществлять учитель своей работой должен давать детям пример ясной постановки цели всю деятельность педагога можно рассматривать как совокупность действий В частности такой совокупностью действий будет являться урок как основная форма учебной и воспитательной работы сколько целей мы наблюдаем на уроке столько будет здесь и волевых действий находящихся в соподчинении с общей целью урока. Чем лучше учителям намечена раскрытие целевая установка определенной части урока, тем яснее и содержательнее будет его воздействие на учащихся. Например, целевая установка проверки домашних заданий будет включать следующие конкретные цели. Обеспечение общего контроля за системой работы каждого ученика над домашним заданием. обеспечение контроля по конкретному содержанию настоящего задания, выявление наиболее типичных ошибок и разбор их на уроке, выявление индивидуальных особенностей учащихся, выполнении домашних заданий и советы им, оказание помощи отстающим. В задачу педагога входит не только самому правильно наметить целевую установку и в соответствии с ней провести занятие, Но, что особенно важно, довести до сознания каждого ученика эту целевую установку. Каждому педагогу нужно понять ту особенность воспитательного процесса, что здесь цели различных действий планово прививаются детям, порождая тем самым соответствующие потребности и привычки у детей. Сознательно воздействуя на сознание школьника конкретной постановкой цели, мы даем начало сознательному волевому поступку. Действуя точно и определенно в соответствии с ясно поставленной целью, педагог на своем примере учит детей правильному поведению. Особенно важно в процессе изложения материала не только добиваться абсолютного понимания детьми учебного материала, но и специально подчеркивать необходимость прочного запоминания определенных особо важных частей материала. Учитель должен на каждом уроке повторять определенные требования постановки целей. Строгое предъявление одних и тех же требований к учащимся в постановке целей способно прививать ценнейшую привычку приступать ко всякому делу только после того, как определена цель и ясно представленный в голове ожидаемый результат предстоящей работы. Правильная организация самостоятельной работы должна рассматриваться как важное средство воспитания у учащихся ясных целей. Наша советская школа готовит активных строителей коммунистического общества, умело сочетающих теорию с практикой. Самостоятельная работа учащихся, проводимая под непосредственным руководством педагога, занимает одно из центральных мест в развитии у учащихся таких волевых качеств, как исполнительность, инициатива, выдержка. Самостоятельная работа в психологическом аспекте является сложным волевым действием, где ярко представлены все три этапа волевого процесса – постановка цели, планирование, исполнение. Самостоятельное выполнение учащимися в классе и дома различного рода упражнений, сочинений, изготовление моделей, и приборов, выполнения поручений по общественной работе – Может и должно быть использовано как важное средство воспитания у детей не только целеустремленности, но и других волевых качеств – деловитости, исполнительности, силы воли и настойчивости. Целевая установка всякого домашнего задания должна быть ясной и определенной. Она должна быть доведена до сознания учащегося в доступной и понятной форме. Давая упражнения для самостоятельного выполнения, учитель обязан точно указать не только что должно быть сделано, но и как должна быть выполнена работа. Для этого учитель, например, перед выполнением грамматического упражнения разбирает коллективно с учащимися одно-два упражнения аналогичных тем, которые будут даны для самостоятельной работы. В целевую установку самостоятельной работы должны быть включены такие важные требования, как аккуратность, И строгий порядок выполнения упражнений. Для учащихся младших классов, вследствие конкретности их мышления, требования по организации самостоятельной работы следует иллюстрировать конкретными образцами. Например, специально подобрать образец аккуратной и правильной записи по решению задач, показать образец хорошо выполненного сочинения и тому подобное. Особенно важно добиваться правильного понимания всеми учащимися целевой установки тогда, когда дается домашнее задание. Самостоятельная работа на уроке по своему психологическому характеру проще домашнего задания, не только потому, что дома условия работы менее благоприятны, чем в классе. При самостоятельной классной работе этапы волевого действия, постановка цели, планирование исполнения непосредственно следуют друг за другом. Не то в домашнем задании. Здесь волевой акт разорван во времени. Целевая установка по заданию дается на уроке. А возобновление этой установки, планирование и исполнение происходит несколько часов спустя дома. Это создает добавочные трудности в выполнении задания. Поэтому учитель должен особенно тщательно разъяснять целевую установку домашнего задания и принципы его выполнения, с тем, чтобы оно прочно запечатлилась в памяти школьника и обеспечила высокое качество данной работы. Необходимо воспитывать у учащихся ясность целей при выполнении задания по общественной работе. Виды общественной работы являются не только одними из самых трудных, но и в то же время одними из самых важных в воспитательном отношении. давая задание по той или иной общественной работе: подготовить номер стенной газеты, устроить цветочную клумбу. на пришкольном участке, организовать сбор лекарственных растений и тому подобное, учитель должен детально раскрыть целевую установку этой работы, ее значение, предупредить о возможных трудностях, указать способы их преодоления. Когда цель предстоящего действия детально выяснена, и учащиеся во главе с пионерами и комсомольцами приступают к работе с знанием обстановки, тогда и поручения по общественной работе выполняются с большим подъемом и интересом поступок находит свое завершение и оценку в исполнении в школе учащийся должен научиться исполнением проверять правильность своих целевых установок обычно сам ученик редко сопоставляет результаты своей работы с ранее намеченной целью этому самоконтролю должен приучать детей на уроки учитель. лучшие педагоги так и делают они приучают детей сравнивать результаты работы с поставленной целью это обычно делается в конце определенной законченной части урока после экскурсии или общественной работы из этого сравнения приводимого без торопливости и при активном участии детей наглядно и убедительно следует в какой степени выполнена цель и ясно выступают недостатки целевых установок у отдельных учащихся позднее учащиеся Привыкают производить это самостоятельно, тем самым у них воспитывается под руководством учителя ответственность и всесторонняя продуманность в постановке целей.